Глава двадцать первая Я втиснула Кадиллак точно напротив дома 215 и оглядела сквер в поисках русских бабушек. Солнце уже скрылось, и если они там и сидели, то уже ушли. У меня ушло добрых 15 минут на то, чтобы завершить разговор с Беттиэн. Похоже, у нее бывает мало гостей, и звонок нью-йоркского детектива для нее самое захватывающее событие за последний месяц но больше она ничего существенного не рассказала. Билли Макрей был умным и симпатичным парнем, который собирался пойти по стопам отца, владельца кабиной лавки. Самоубийство стало потрясением для всего города. Вскоре после этого Макрей-старший закрыл магазин и переехал на юг, где зимы мягче и местность не навевает дурных воспоминаний. Я забросала ее наводящими вопросами, но колодец ее памяти иссяк. Она сказала, что поищет имя и телефон брата Абигейл и перезвонит мне. Если бы она это сделала, я послала бы ей букет роз или говорящего попугая, чтобы составлял ей компанию. Я посвятила мисс Пентикаст в курс дела по пути в Гринвич-Виллидж, бросая скудные подробности жизни Абигейл в сторону заднего сиденья. «Думаете, это она его убила?» — спросила я. «Это не может быть совпадением...» Двое мужчин покончили с собой. Мисс Пентикаст сомневалась. Первый — ее парень в течение всего нескольких недель, когда ей было шестнадцать. Второй — муж в течение двадцати лет, когда ей было почти сорок. В зеркале заднего вида я заметила, что она держит ладони, как чаша весов, взвешивая эти два пункта в биографии Гейл. Сходство, безусловно, есть, но трудно назвать это закономерностью, ведь между этими событиями прошло немало времени. «Конечно, то дело быльем поросло», — согласилась я, «но я знаю, как вы относитесь к совпадениям в делах об убийстве». В ответ я получила лишь ворчание и сердитый взгляд. Остальную часть пути мы проделали молча, не считая нескольких случайных перебранок с другими водителями. Мне не хотелось ее понукать, Она вела себя, как любой гений, в предвкушении встречи с равным соперником. Именно так я воспринимала Беллистрат как соперницу. Умную, бесчестную, привлекательную, если вам такие нравятся, конечно, и опасную. Может, она и не убийца, но наверняка шантажистка, определенно мошенница и уж точно не из тех, с кем можно шутить. Хорошо, что мой босс не имеет склонности шутить. По ее словам, план состоял в том, чтобы позволить Беллистрат направлять разговор, дать ей подергать за ниточки, а под конец выбить у нее землю из-под ног вопросом о шантаже. «Чем больше времени мы находимся вместе с ней в комнате, тем больше сумеем вытянуть насчет ее методов», — пояснила мисс Пентикост. «После того, как мы вышли из машины», Она несколько секунд разглаживала серый шерстяной костюм, надетый на блузку кровавого цвета, подчеркнутую черным галстуком с серебряной булавкой. Наряд для боевых действий. Все ее черты казались крупнее, подбородок острее, губы шире, а нос чуть более крючковатым. Глаза и настоящие стеклянный ярко сияли. Сегодня она прихватила трость. Лучше ходить с поддержкой, чем пошатнуться в самый неподходящий момент. Мы постучались в дверь. Подробности внутри. Мгновение спустя нам открыл Нил Уоткинс. Его волосы цвета вороного крыла были уложены безупречной волной, а костюм отверг бы даже похоронный агент, как слишком мрачный. «Добрый вечер», — произнес он. Я решила, что он пытается подражать гипнотическому голосу своего босса, но звучало, как будто он просто сонный. «Мисс Беллистрат будет готова через несколько минут, если вы не возражаете». Он усадил нас в узкой комнате с мягкими скамейками по обеим сторонам от тяжелой дубовой двери. Мы с мисс Пентика сели на одну скамейку. Уоткинс спросил, не желаем ли мы чего-нибудь выпить. Мы не желали. И уселся на другую. «Мисс Беллистрат с нетерпением ждала вашего визита», — сказал он. «Правда? Почему?» — спросила мисс Пентикост. — Думаю, она видит в вас своего рода испытания, — заявил Нил. — Вы не верите, но тем не менее преследуете те же цели, что и она. — Какие же? — Помогаете тем, кто нуждается в помощи. — Вы поэтому работаете на нее? — поинтересовалась мисс Пентикост. — Она предоставила возможность проявить ваш альтруизм, каких не дает исторический факультет университета? Если Нила и взволновала наша осведомленность, которую мы подчерпнули у доктора Уоттерхаус, он этого не выказал. «В том числе. А кроме того, это интересная работа, и мисс Беллистрат хорошо платит. Больше, чем получает преподаватель», — сказал Нил, откинув челку со лба. «Ответ на другой ваш вопрос нет, к сожалению». «На мой другой вопрос?» «Нет, я не выходила из машины во время вечеринки. Нет, я не видел ничего подозрительного. Нет, к сожалению, я не знаю, кто убил Абигейл Коллинз». Он изобразил чарующую, по его мнению, улыбку и стал похож на истинного себя, честолюбивого ученого, оказавшегося в роли второсортного мошенника. Он не получил возможности предсказать наши следующие вопросы. Из-за двойных дверей раздался звон колокольчика. «Она готова вас принять», — сказал Нил, вставая. Мы последовали за ним. Театральным жестом он распахнул дубовые двери. Мы шагнули в комнату, похожую на многие гостиные в богатых нью-йоркских особняках. Полдюжины кресел с мягкой обивкой, шезлонку стены, россыпь журнальных столиков и лампа от Тиффани, а также небольшая электрическая люстра, отбрасывающая мягкие блики на дерево. На стенах висели элегантные картины с обнаженной натурой и американскими пейзажами. Я не эксперт, но уверена, что заметила среди них оригинал Хоппера. Эдвард Хоппер, 1882-1967, американский художник, известный картинами повседневной жизни. Никакой шелковой драпировки, никаких экзотических символов на стенах и никаких ниш или штор, за которыми мог бы спрятаться Нил. Единственное, что вполне отвечало моим ожиданиям, — это хозяйка дома. Босая, она стояла в центре комнаты в белом шелковом наряде, то ли в вечернем платье, то ли в ночной рубашке. Все ее пальцы были унизаны кольцами, а черные волосы собраны нефритовой заколкой в форме паука. Она поприветствовала нас широкой и искренней улыбкой. Я ни на секунду в нее не поверила. «Мисс Пентикаст, мисс Паркер, добро пожаловать в мой дом. Садитесь, где вам будет удобно». Я испытывала искушение уйти и сесть в машину. Это уж точно самое удобное место из всех вариантов. Но Нил закрыл за нами дверь, и я последовала за мисс Пентикаст. Она села в одно из трех кресел, а я плюхнулась в соседнее однако слегка поменяла его положение, чтобы сидеть лицом к закрытой двери. Я не ожидала, что в комнату что-нибудь прорвется и разделается с нами, но на всякий случай прихватила свой револьвер 38-го калибра, покоющийся в кобуре под жилетом. Моя хореография с креслом повеселила Беллистрат. «Вы здесь в безопасности, мисс Паркер», — заверила она. «Вам нечего бояться». «Вы предложили устроиться поудобнее», — напомнила я а я никогда не чувствую себя удобно, сидя спиной к двери». Ее улыбка угасла и сменилась на жалость. «Мне это кажется очень печальным», — сказала она. «Ваш жизненный опыт научил вас бояться дверей, а не считать их воротами к чудесам и приключениям». Мне пришло в голову с полдюжины ответов, но ни один из них не вписывался в рамки элегантных гостиных. «А кроме того, это ведь шоу «Мисс Пентикост» так что я просто вежливо улыбнулась, и хозяйка заняла третье кресло. Ясновидящая устроилась поудобнее, скрестив ноги, с такими же серебряными кольцами на пальцах. Целых пять минут мы все молчали, молчали. Мисс Пентикест и Беллистрат смотрели друг на друга, губы моего босса стянуты в тонкую линию, хозяйка дома слегка улыбается. Я подумывала рассказать анекдот о почтальоне и дочери фермера, но тут Беллистрат прервала тишину. «Я знаю и рада тому, насколько уникален этот опыт для нас обеих», сказала она с равными долями мёда и яда. Я и раньше приглашала в свой дом скептиков, например, доктора Уотерхаус, но только в качестве наблюдателей. Они никогда не были участниками, «Я также уверена, что обычно это вы задаете вопросы, а не разоблачаете собственную душу». «Не знаю, как к этому отнеслась мисс Пентикаст, но я определенно возмутилась. Если кого-то здесь разоблачат, то занавес отдернет мой босс». «Это ни в коей мере не угроза», — добавила Беллистрат. «Для вас разоблачать имеет неприятный смысл, ведь вы выставляете на показ преступления или даже убийство». Для меня разоблачение легко и воздушно. Я лишь вытаскиваю нечто на свет, чтобы оно могло вырасти и расцвести». Мисс Пентикест положила открытую ладонь на колени. «С чего начнем?» — спросила она. «Закройте глаза», — велела Беллистрат. «Вы тоже, мисс Паркер, не волнуйтесь, вам ничто не угрожает». Увидев, как мисс Пентикест закрыла глаза, я последовала ее примеру но, можете поверить, я держала уши востро, пытаясь различить скрип двери или малейший звон колец на пальцах ног. «Очистите свой мозг от суеты дня», сказала ясновидящая. «С утра до этой минуты все события, встречи, все тяготы, мысли и желания. Возьмите их в руки, крепко прижмите к груди и отпустите. Глубоко вдохните, И отбросьте их она повторяла эти слова снова и снова, пока они не превратились в заунывный распев глубоко вдохните и отбросьте их, глубоко вдохните и отбросьте их, глубоко вдохните и отбросьте их, глубоко вдохните «И отбрось их!» Слова начали сливаться, пока не превратились в единую цепочку слогов. Когда я закрыла глаза, мои нервы буквально вибрировали, но эта женщина и модуляции ее голоса в самом деле заставили меня расслабиться. «Глубоко вдохните и отбросьте их!» На фоне слов я услышала слабое и приглушенное тиканье словно открытых где то в стене часов или скрежет жука точильщика о котором мне рассказала бабушка на похоронах мамы он забирается в стены когда близко маячит смерть глубоко вдохните и отбросьте их в голове у меня все поплыло глубоко вдохните и отбросьте их. А потом она надолго замолчала. Я слышала только слабое тиканье. Тик-так, тик-так, тик-так. Время тоже начало расплываться. Сколько времени мы просидели в этой комнате, я уже не знала. Тик-так, тик-так, тик-так. «Остановитесь на мгновение в этом пустом пространстве, в теплой пустоте вашего сердца», — сказала Беллистрат. «Прислушайтесь. Услышьте голоса тех, кто ушел по ту сторону завесы. Но ушел не навсегда. Они просто скрылись на время. Их присутствие заглушили будничные желания. Слушайте». «Слушайте их голоса, их шепот!» И Я прислушалась. «Тик-так, тик-так, тик-так!» «Их так много вокруг вас!» Прошептала медиум. «Вы привели сюда столько призраков! Слушайте!» И я почти их услышала или вообразила, что услышала. Тихое бормотание. Из темноты под веками начали всплывать лица. Материнская, бабушкина, красотки Лулу, которая умерла в больничной палате от пневмонии за два месяца до того, как я покинула цирк. Лицо Маклоски, превратившееся в маску боли и недоумения, когда он пытался выдернуть мой нож из своей спины девушки, которую при мне зарезали в портовом баре, лица всех тел, увиденных на холодном столе хирама. На краткий миг все они промелькнули передо мной, прежде чем снова кануть в темноту. «А теперь откройте глаза». Я повиновалась. Ясновидящая не сдвинулась с места, но что-то изменилось. Вся комната погрузилась в темноту, а свет как будто сфокусировался на узком кружке наших кресел, словно сама реальность сгустилась вокруг нас. Наши глаза были открыты, а глаза Беллистрад закрыты, голова приподнята, как будто она прислушивается. — Эх, так много! — прошептала она. — Так много мертвецов пришло вслед за вами, свита из заблудших душ. Я взглянула на мисс Пентикост. По центру ее лба пролегла новая складка. Интересно, чьи лица она видела? «Вы их слышите, правда?» — спросила ясновидящая. «Слышите, как они кричат в ваших снах, в самых потаенных мыслях, но не можете различить, о чем они говорят. Думаете, что они взывают к мести, к справедливости, но на самом деле...» не знаете. Она вцепилась в подлокотник кресла, ногти впились в мягкую обивку. «Я слышу ее», — прошипела она, изгибаясь в кресле. «Она зовет вас! Вы боитесь, что ее смерть останется неотомщенной! Она говорит, что вы, вы должны ее отпустить! Оставьте ее! Не прижимайте к своей груди ее смерть!» Это лишь приносит ей боль. Вы причиняете ей боль. Уголком глаза я заметила, как на губах мисс Пентикост заиграла легкая ухмылка. Если этой игрой вы пытаетесь убедить меня бросить расследование убийства Абигейл Коллинз, то заблуждаетесь. Это ниже и моего, и вашего достоинства, сказала она. Глаза Беллистрад по-прежнему были закрыты, но она покачала головой. «Нет...» Слово слетело с ее губ, как предсмертный вздох. Ее ладонь по змеиному проворно метнулась вперед и схватила мое запястье. Я пыталась выдернуть руку, но ее пальцы были крепче стали. «Ты должна это отпустить, Уилоджин! Отпусти меня!» Голос Белистрат изменился приобрел такую знакомую мягкость Среднего Запада с намеком на Южные Штаты. Я знала этот голос. «Ты была права», — сказала она. «Права во всем. Это он меня убил. Не он спустил курок, но виноват все равно он». По щекам Беллистрат покатились слезы. Веки ее затрепетали и открылись, но глаза закатились так, что видны были только белки. «Ты должна отпустить меня!» — прохрипела она. «Ты не сделала ничего плохого! Перестань себя винить! Ты была всего лишь ребенком, была просто!» Тут у меня случилось помрачение. Алкоголики называют такое провалами в памяти, только я не пью. Помню лишь, что услышала из уст мошенницы материнский голос — а в следующее мгновение уже стояла, приставив револьвер к ее голове и вопила. «Хватит! Заткни свою поганую пасть!» Кресло за моей спиной опрокинулось, по лицу струились слезы. Нил стоял на пороге, изумленно разинув рот, а Беллистрад замолчала и совершенно спокойно уставилась в дуло. В ее больших темных глазах не было ни капли страха, только ликования. Мисс Пентикост очень медленно положила ладонь на мою руку, ту, в которой я держала оружие. «Уилл», — прошептала она, — «опусти оружие, она того не стоит. Вдохните и отбросьте их». Овладевшее мной бешенство отступило. Я опустила револьвер и сунула его обратно в кобуру. «Простите». Пробормотала я, не зная, перед кем извиняюсь. «Ничего страшного», — сказала босс. «Мы уходим». Она повернулась к Беллистер и холодным, ровным, как гроб, голосом произнесла. «Сегодня вы совершили огромную ошибку. Бросать мне вызов уже было глупо, но измываться над моей компаньонкой...» Мисс Пентикаст силой стукнула тростью по полу. Костяшки пальцев на латунной рукоятке побелели. «Вы еще пожалеете, что я не позволила ей вас застрелить». Мисс Пентикаст взяла меня за все еще дрожащую руку и увела.